Грон любовно похлопал по шее хитрого упрямца. Этот конь стоил ему целых полторы меры золотом, как небольшой табун первоклассных майоранцев. И сегодня Грон был склонен считать, что степняки изрядно продешевили. По-видимому, они надеялись, что он сломает себе на нем шею. Впрочем, все чуть так и не произошло. Когда Грон взялся за выездку хитрого упрямца, Этот конь промчал его бешеным галопом, регулярно взбрыкивая и пытаясь скинуть более 15 миль. Олмир посерьезнел. Сиэлла очень беспокоится о Толли. Ей нужна поддержка, Грон. я не понимаю, почему ты не хочешь жениться? Грон хмыкнул. Муж Базилисы — десятник базарной стражи. Смешно. — Ты старейший князь атлантора командир лучшего в пределах ООКОН и войска. Грон указал вперед. — Это там, на севере. А здесь я по-прежнему всего лишь десятник базарной стражи. Улмир некоторое время ехал молча. — Насколько я тебя знаю, тебе не составит большого труда это изменить, — заметил он. — У меня на родине бытовала пословица, — отозвался Грон. Э-э, скажем так, раз ты воин, то воин ты всегда. А раз ты Базилиус, то этот раз лишний. А как же Атлантор? А зачем мне быть лишним два раза?» В этот момент из тянущегося вдоль дороги леска послышался чей-то крик, потом ржание. Грон и Улмир, дав коням шенкеля, рванули в чащу. Франк очнулся от того, что его обшаривали чьи-то жадные руки. Он вскрикнул и раздраженно отпихнул эти руки в сторону, Тут ему засветили по лицу с такой силой, что голова загудела, Франк взвыл и потянулся к кинжалу, но рука нащупала пустоту. — Явно из всадников, гаденыш! — произнес чей-то грубый голос. — Те чуть что заплетили кинжал? Франк открыл глаза. На него смотрел какой-то заросший вонючий мужик. — Не трогай меня, пес! Я сын Базилиуса! Мужик присвистнул. — Ты смотри, гламп! Какой птенчик попался? С таким нам никакая тыща не страшна. Вокруг захохотали. Франк повел взглядом по кругу. На поляне толпилось около десятка всадников и полдюжины пеших. Один из них держал под усцы его коня. — Не трогай моего коня, пес! — заорал Франк и снова получил по скуле. — Молчать, сосунок! — Как ты смеешь! Следующий удар опрокинул его на спину. Мужик осклабился и пососал сбитые костяшки. «Если будешь орать, свяжу!» Франк, шатаясь, поднялся. «Вы все ответите за это! Вас... вас четвертуют!» Мужик снова опрокинул его ударом и пару раз пнул. «Грязный пес!» — выдохнул Франк. Мужик удивленно произнес. «Упрямый!» И принялся стервенело пинать его. Тут Грон решил, что хватит оставаться сторонним наблюдателем, и, тронув коня, выехал на поляну. — Зачем мальчонку бьют, атаман? Все горошины повернулись в его сторону, кто-то охнул. — Тысяча! Но больше никто на поляне не появлялся. А в наступившей тишине раздался слабый голос Франка. — Я не мальчик. Я сын Базилиуса. Атаман, которого голос Франка вывел из оцепенения, хмуро буркнул. «А ты кто таков?» Грон выудил из притороченной к седлу кожаной сумки горсть изюма и лениво бросил в рот. «Так, прохожий. Да думаю, заеду, парню подберу». Атома накинул окружающий лес настороженным взглядом. Его беспокоила странная уверенность незнакомца. Потом кивнул пешим, и те бесшумно исчезли в лесу. А Грон неторопливо слез с коня, и в развалочку подошел к парню. — Ну, вставай, что ли. Хватит, отдохнул. Франк сердито зыркнул на него и, поднявшись, заявил. — Ты не должен со мной так разговаривать. Я сын Базилиуса. Атаман все еще пялился на Грона, до сих пор не поняв, что происходит. Однако все происходящее ему явно не нравилось. Он шагнул Грона и схватил его за плечо. — Да кто ты такой, забери тебя, магр! Грон воткнул в него ледяной взгляд, и когда пальцы атамана чуть дрогнули, шевельнул плечом. Рука атамана упала. Грон неторопливо пошел к лошади Франка. Когда он помог парню залезть в седло, до атамана дошло, что сейчас у всех на глазах непоправимо рушится его авторитет. — Эй, волки, а ну проучить этого нахала! — рявкнул он. Грон круто развернулся. — Ты совершаешь ошибку, атаман.